«Если ребята делают деньги на краже машин, то у них где-то есть автомастерская», — сказал Глеб. «Либо еще одна фирма на имя Митрофанова, либо какие-нибудь подельщики. Так или иначе, но контакты с ними должны прослеживаться». «У нас в руках шифр», — напомнил эмоциональный Левка. «Надо заняться им в первую очередь». «Согласен. Лично меня особенно занимают цифры на последней страничке записной книжки». «Почему?» Во-первых, они отделены от остальных записей и убраны в конец, как бы спрятаны, понимаете? Это отражает подсознательное стремление утаить написанное. Во-вторых, почерк здесь гораздо более мелкий, чем в начале. Тоже своего рода попытка защитить информацию, пояснил Глеб. Даже несмотря на то, что она зашифрована, поинтересовался Левка. Если это шифр, мы сломаем его уже к вечеру, заявил Глеб. В крайнем случае, к утру. Может быть, это телефон? Спросил Виктор, который все это время, склонив голову к плечу, рассматривал цепочку цифр. «Тут 13 цифр. Нули все время повторяются. После каждой цифры – ноль. Или это не настоящий шифр, а так, обманка ли любопытных? Ну, нули просто разделяют подлинную запись. Если их вычеркнуть, получится телефон». А Виктор схватил ручку и переписал шифр без нулей. «Но если Митрофанов действительно оборачивают незаконными делами...» не согласился Лёвка, то вряд ли он так беспечно записал нечто важное. «Вернись к реальности», остановил его Глеб. «Он ведь не шпион, а всего лишь потенциальный уголовник». «Можно попробовать позвонить», предложила между тем Полина, взяв со стола листочек. «Если это не квартира, есть шанс кое-что выяснить прямо сейчас». «Попробуй», согласился Глеб. «Попытка не пытка». Полина подняла трубку и легко пробежала пальцами по кнопочкам. — Алло, — ответил ей на том конце любезно-безликий секретарский голос. — Линия добра, я слушаю. — Простите, куда я попала? — спросила Полина. — А куда вы звонили? — мгновенно утратив любезность, спросила девица. — Я звонила в строительную фирму. — Значит, вы ошиблись. — девица дала отбой. — Какая-то ерунда, — пожала плечами Полина в ответ на вопросительные взгляды мужчин. — Линия добра. «Что бы это могло быть?» «Телефон доверия», – предположил эрудированный Левка, «для наркоманов или грядущих самоубийц, или для подростков». «А что, если так называется какая-нибудь газета?» – подал идею Глеб. «Короче, это может быть что угодно», – сделал вывод Виктор. «Кто там отвечает? Мужчина, женщина?» «Женщина?» «Да, я попробую позвонить, это тоже психология. С мужчиной она может поговорить и поласковей». Включи-ка динамик, чтобы все слышали. «Линия добра», – пропила трубка тем же голосом, исполненным официального обаяния. «Боже, кажется, я ошибся номером», – жизнерадостно воскликнула Виктор, широко улыбаясь. Полина с интересом наблюдала за ним. Вот каким он бывает, когда флиртует. «Девушка, девушка, не кладите трубку. Как удачно я попал. У вас такой тембр голоса. а Вы, вероятно, красавица. А как вас зовут?» Девушка хихикнула. «Может, мы встретимся сегодня вечером?» «Вы не замужем?» Напирал Виктор, не давая девице ни секунды на раздумья. «Линия добра, это что за зверь такой? Клиника? Вы что, медсестра?» «Линия добра?» С наигранной назидательностью сказала покоренная секретарша. «Это благотворительный фонд». «А, тогда скажите, где он находится. Я приеду немедленно. Меня зовут Виктор. А вас?» вероника кокетливо отозвалась та. «Ах, какое имя!» А Виктор прикрыл глаза, изображая восторг. Полина не сдержалась и фыркнула. Глеб тотчас же наступил ей на ногу. Через пару минут трубка была водружена на место, а Виктор потер руки. «Главное натиск», — сказал он. «И еще немного лести». Емельянов, съевший на этом деле собаку, был полностью с ним согласен. К примеру, Анжелика Перевалова — с которой он недавно ужинал, от его натиска вперемешку с лестью к концу вечера находилась в состоянии прострации. «Благотворительный фонд – это не по нашему профилю», поморщился Глеб. «Вот если бы там был автосервис или, в крайнем случае, какой-нибудь кооперативный гараж, другое дело. Нет, это пустой номер». «Может, все-таки стоит проверить?» засомневалась Полина. «Мало ли что. Недаром же телефон был зашифрован». «Да что там проверять?» махнул рукой легка мысленно и легко припрешьешься ты в этот фон и скажешь зддрасте ваша тетя можно сначала посмотреть со стороны а что это идея а внезапно переменил мнение глеб его воодушевление полину не обмануло тем более что она видела как ее братец при этих словах толкнул виктора коленом знак был более чем прост пусть дескать занимается чем нибудь неопасным а они не тем временем Господи, да что они? Они будут расшифровывать митрофановские записи. Короче, вести жизнь полной опасности и приключений. За окном томился вечер. Сотрудники благотворительного фонда уже наверняка заканчивали свой рабочий день, так что ехать на разведку было поздно. Полина перенесла свои планы на утро и, вопреки уговорам всей честной троицы, вознамерилась отправиться домой. Ей больше не хотелось спать на диване под старым пледом, в окружении офисной мебели. Она любила комфорт и не видела смысла отказываться от души постельного белья, если на то не было веских причин. А возле ее дома, как показала практика, не шатались подозрительные личности, не стояли на приколе автомобиля. Да и вообще, поиски Виктора вели как-то слишком вяло. Складывалось впечатление, что они с самого начала не рассчитывали на удачу. Виктор решил проводить упрямую Полину до дома и, догнав ее на лестнице, сказал «Наверное, завтра утром мне стоит отправиться с тобой». «Не надо», — ответила та, останавливаясь. «И сейчас тебе не следует выходить из института, я прекрасно доеду сама, в конце концов у меня машина, а ты как будешь добираться обратно?» «Тоже мне нашла причину для беспокойства», — хмыкнул Виктор, пытаясь сдвинуть упрямщицу с места. «Пойдем, пойдем, прокатимся». — Нет, ты никуда не пойдешь, — возразила та, стоя как вкопанная. — Ну, значит, и ты никуда не поедешь. Придется тебе сегодня обойтись без массажера и любимого крема для рук. — Не знаю, как ты пронюхал все о моей личной гигиене, — надменно сказала Полина, — но это правда, я не люблю чистить зубы пальцем и плохо засыпаю без массажа. — Обожаю капризных женщин, — закатил глаза Виктор. — Ха! — «Капризных женщин обожает подавляющее большинство мужчин. Вы всегда говорите, что цените милых, нежных и понимающих, а гол вы теряете от тех, кто вами помыкает». «Боже, какой надрыв!» – усмехнулся Виктор. «Так мы едем домой?» Полина растерялась. Он спросил. «Мы едем домой?» И в ее голове тут же возник образ их общего дома, каким он мог бы быть. Вот он, Виктор, в непосредственной близости. Его можно толкнуть в плечо, можно даже потрепать по голове, он вряд ли будет сильно против. Но он по-прежнему только друг старшего брата. «Пойдем», — сказала она и, опустев плечи, поплелась вниз по лестнице. «И когда это я умудрился испортить себе настроение?» — спросил Виктор через некоторое время. «Знаешь, что мне сейчас пришло в голову?» «Что?» — безрадостно спросила она. Может быть, я все это напридумывал, никто не хочет меня убить, и если я выйду через парадную дверь института, из «Жигулей» появятся вполне приличные парни. Они просто скажут ничего хотят, и я отдам им то, чего они так жаждут». «Они убили твою девушку», — напомнила Полина. «А вдруг это глупое стечение обстоятельств? Допустим, Алена у них действительно была, но потом они отпустили ее». «Высадили где-нибудь на шоссе, какой-нибудь неизвестный лихач сбил ее?» «Ты сам веришь в то, что говоришь?» мне хочется верить». Полина обещала, что позвонит в лабораторию перед тем, как выезжать на дело. Но вместо этого встала пораньше, быстро позавтракала, оделась и снарядилась в путь, взяв с собой еду, питье и фотоаппарат. Но успех она почти не рассчитывала. Виктор мог и ошибиться с этим телефоном, Вдруг в записной книжке Митрофанова был действительно сложный шифр. Тогда ее сегодняшняя поездка окажется напрасной. Однако интуиция подсказывала ей, что не стоит пренебрегать даже малюсеньким шансом. Что, если именно здесь удастся ухватиться за кончик какой-нибудь ниточки? Офис благотворительного фонда располагался очень удобно, в смысле для ведения наблюдения. Это было старое шестиэтажное строение с несколькими подъездами, в одном из которых находилось какое-то министерство, остальные отданы под офисы различных фирм. Так что лишняя машина на такой огромной стоянке не могла привлечь к себе внимания. Правда, сейчас Полина оказалась на виду, потому что было еще достаточно рано. Но это ее не особо испугало, пока здесь прятаться не от кого. Она выбралась на улицу, прогулялась мимо здания а внимательно читая вывески. Судя по всему, в каждом подъезде имелся контрольно-пропускной пункт. За стеклом одной из дверей она заметила человека в камуфляжной форме. Полина поторопилась вернуться к машине. и Едва устроилась на своем месте, дверь интересующего ее подъезда открылась, и на пороге появился человек, при виде которого сердце Полины застучало быстрее. Мужчина не был ей знаком, То есть сама она его никогда не видела, только слышала от Лёвки его описания На нём был длинный тёмный плащ — это раз. У него имелись пшеничные усы — это два. Мужчина направлялся к тёмно-синему автомобилю, приткнувшемуся неподалёку от въезда на стоянку. Полина вырулила вслед за ним и подумала. Эх, надо было его сфотографировать. Как неожиданно всё получилось. Но ничего, он наверняка где-нибудь остановится. Этот тип похож на чиновника высокого ранга. Держится важно. У него прямая спина, подбородок воинственно поднят, словно у большого босса, явившегося с проверкой в нижестоящую организацию. Мужчина с усами тем временем подрулил к небольшому кафе и зашел внутрь. Через стекло Полина заметила, что он неторопливо снимает плащ. Видимо, проголодался и решил позавтракать. Обрадовавшись неожиданной передышке, она достала блокнот и записала номер темно-синего автомобиля. Фотографировать не решилась. Этот тип вызывал у нее чувство опасности, с которым нужно еще свыкнуться или преодолеть его. Прошло полчаса, а объект все еще не выходил. Полина достала из пакета парик, в котором появилась у Митрофанова, нацепила очки и неторопливо прошла мимо кафе, заглянув внутрь. Усатого там не было. Перепугавшись, что упустила его, она бросилась к двери, рванула ее на себя и в ту же секунду налетела на него. «Боже мой!» — сказал он, глядя на нее с хищной улыбкой. «Так проголодались, да, девушка?» Полина икнула от ужаса и хрипло ответила. «Во рту пересохло». «Придется угостить вас лимонадом». Все так же насмешливо ответил он и мельком глянул на часы. «Или что вы там пьете?» «Я пьете все!» – прохрепела она. «Два кофе!» – приказал усатый инфантильной девице Фартуки и щелкнул в воздухе пальцами. Полина взялась двумя руками за парик и натянула его поглубже на уши, словно ушанку на морозе. «А вы кто?» – спросила она, боясь встретиться с ним взглядом. «Мужчина!» – с удовольствием ответил тот. «Вам нравятся подарки? Вы ведь студентка?» «Нет, я уже окончила вуз», — промямлила она. «Работаю». «Где, если не секрет?» «В туфт-диспансере». «Так», — сказал усатый. «Я вспомнил, что у меня много дел. За кофе расплатился. Был рад знакомству». Он быстро вышел из кафе и направился к стоянке. Полина потрусила за ним и нырнула в свою машину, воспользовавшись тем, что он ни разу не обернулся. Стянула парик и выдохнула. Фу, быть женщиной – тяжелый крест. Мотор ровно заурчал, Полина сделала рывок и помчалась по следу. Темно-синий автомобиль неслышно вырулил на Тверскую и двинулся вниз. Усатый перепарковался возле манежа и вышел из машины. «Может быть, у него какая-то встреча в торговом комплексе?» – подумала Полина. Придется рискнуть и пойти за ним. Это было достаточно опасным мероприятием. Полина никогда раньше ни за кем не следила и подозревала, что в деле есть свои секреты. Если встреча у этого типа тайная, он будет осторожен и внимателен. А как быть ей? Стоит усатому два раза подряд обернуться, и он как пить, дать ее засечет. В павильонах, к огромному облегчению Полины, оказалось довольно людно. Усатый и не думал оборачиваться. Он шел ленивой походкой в сторону кафе, а Полина не спускала глаз с его затылка, готовая среагировать на любое движение и скрыться в одном из магазинчиков. Вот впереди показалось кафе. Усатый вынул руку из кармана и пошел быстрее. Вероятно, заметил того, с кем собирался встретиться. Полина от напряжения приоткрыла рот, как вдруг кто-то с невероятной силой сжал ее локоть и дернул Полину на себя. Ахнув, она повернулась и нос к носу столкнулась с человеком, снимок которого лежал в ее сумочке. Это был тот самый рыжий тип из соколовки. «Идите за мной!» – тихим и зловещим голосом сказал рыжий, продолжая с завидным упорством тянуть ее назад. «Идите, а то получите полю в живот!» Полина испугалась. Надо же было так вляпаться! рыжий несмотря на то что выглядел хилым, на поверку оказался сильным оттащив полину на приличное расстояние от кафе он буквально отбросил ее к стене коридора и придвинулся вплотную коснувшись своим носом полининого от него пахло мятными леденцами и еще у него была куча веснушек на лице которые его портили какого черта вы следите за густовым прошипел он яростно значит фамилия типа с усами густов машинально отметила Полина, продолжая напряженно смотреть на Рыжего. «Отпустите меня!» Она попыталась освободить руки, но безрезультатно. «Ни за кем я не слежу, и я пришла сюда поискать себе сапоги». Рыжий, конечно, не купился на ее заявление. «На вас новая пара обуви!» – прошепел он. «А я хочу еще одну!» – вздорным тоном заявила Полина. «И вообще кто вы такой?» «Катитесь отсюда к чертовой матери!» А вместо ответа приказал Рыжий. «Чтобы духу вашего не было здесь через минуту, иначе пожалеете. И не вздумайте больше никогда, слышите, никогда подходить даже близко к этому человеку. Я знаю, кто вы. Я знаю, где вы живете и у кого можете скрываться. И предупреждаю, и еще раз высунете голову, ее немедленно снесут». Полина сглотнула комок, застрявший в горле, И нехотя кивнула. А что ей еще оставалось делать? Вероятно, этот рыжий — целохранитель усатого. И пока она изображала себя заправского шпика, он, в свою очередь, наблюдал за ней и не трогал до тех пор, пока его шеф не отправился на важную встречу. Теперь-то уж точно не удастся увидеть, с кем он там разговаривает за чашечкой кофе. А теперь уходите, ну? А рыжий отпустил ее и сделал шаг назад и не думайте, что вам удастся пробраться сюда через соседний вход и продолжить свои игры. Во-первых, за вами наблюдают, а во-вторых... Ладно, у меня нет времени вас запугивать. Выкатывайтесь, садитесь в свой трендулет и адью». Полина развернулась и пошла в сторону выхода. На своей спине она чувствовала пристальный взгляд, такое впечатление, что она на прицеле. «А что не исключено». Может быть, один из этих милых прохожих, глазеющих по сторонам, держит палец на спусковом крючке?» Полина сбежала вверх по лестнице и быстрым шагом направилась к своей машине. «Лучше убраться отсюда как можно скорее. И что я теперь скажу ребятам?» – лихорадочно размышляла она. «Ведь Виктор просил меня позвонить, настаивал, а я опять сделала все по-своему». Может ограничиться только рассказом о том, как я следила за офисом благотворительного фонда и увидела выходящего оттуда усатого? Тогда придется скрыть его фамилию. А вдруг это важно?»